и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в Народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина «Старгико» и тянувшуюся вплоть до здания «Губплана», фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Иполит Матвеевич шел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 Времени терять было нечего. Иполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Иполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. Грабят!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 и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился, и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника,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 И, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. Тигры, победы и кобры губплана таинственно светились под входящей в город Луной. Идя домой, замолчавшим вдруг Остапом, Иполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа. И граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью. Найду, подумал Иполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Иполита Матвеевича наполнилась уверенностью.